Глава двадцатая. Замшелые взгляды. Алена вздохнула и отодвинула подальше смартфон. По-моему, ухо бы с удовольствием сложилось или в трубочку скрутилось, только бы к нему опять эту говорилку не прикладывали. Посочувствовала она собственному органу слуха и включила громкую связь. Ты что? Почему ты не выбрала партнерские роды? – верещала ее давняя знакомая, с которой она в институте училась. У Оксаны уже двое детей, она считала себя супермегаопытной во всех вопросах, касающихся потомства. Ты хоть понимаешь, что сейчас уже сложно заставить медиков пустить твоего мужа на роды? Да я и не собираюсь. Почему это? Ты что, тоже придерживаешься всякой... з а м ш е л ы й г л у п о с т и какой еще з а м ш е л о й г л у п о с т и вяло удивилась Алена. Ну что мужу на родах делать нечего? Еще некоторые в кучу примет верят. Вот ты праздновала, когда поняла, что беременна, или скрыла от всех? Наверняка скрыла и не бось не стриглась и не красилась и не вязала. Оксана, погоди, при чем тут стрижка и вязание? Так приметы же. Не знаю, я в приметы не верю. Краситься вот не красилась и не вязала. Вот видишь? Да я вообще не крашусь. Мужу мой цвет волос нравится и меня устраивает. А почему не вязала? Обвиняющим тоном спросила Оксана. Потому что не умею. Рассмеялась Алена. У меня бабушка вяжет шикарно, а у меня не получается. Ну ладно, недовольно фыркнула собеседница. А почему не праздновала? а Зачем? Кого это касается, кроме моей семьи и меня? Начальство известило, когда надо было. Да и потом на р а н н и х сроках всякое может быть. Зачем женщине устраивать шоу, а потом всем объяснять, что что-то было не так? Мы же все взрослые. Так зачем это? На Западе все так делают и не считают, что это как-то неправильно. Их дело, пожала плечами Алена. Мне пофиг, что они там считают или не считают. Ладно, а почему мужа в роддом не хочешь? А что он там забыл? Алена отлично видела, как Павла потряхивать начинает, как только он думает про ее роды. Помочь он мне не сможет. Сидите наблюдать. Зачем? Чтоб знал, как дети трудно даются. Категорически заявила Оксана. Да он и так догадывается. Мальчик-то уже взрослый, уважать должен. Уважает добровольно. Парировала Алена, которую разговор уже начал развлекать. Прочувствовать? Это вряд ли. Физиология другая. Разхохоталась Алена. И обрадованный весельем мамы Степашка зашевелился. Слушай, Оксана, а как твой муж отнесся к собственному присутствию на родах? Первый раз не успел, гад такой, а второй раз в обморг рохнулся. торжествующе заявила Оксана. Знаешь, лично я понимаю необходимость мужей в роддоме только в двух случаях. Первый, когда роды в новый год. Врачи тоже люди. А в присутствии мужа с камеры не сильно расслабляются. И второй, если пара точно знает, что врачи не очень хорошие, мало ли маленький поселок или город нет других, и то муж должен снимать действия врачей, а не что-то другое. В этих случаях муж защищает своего ребенка и жену, они мучаются за компанию. Ну и глупые у тебя взгляды. устаревшие. Э, позволю уточнить. А что, процесс какой-то новый? Новаторскими методами происходит. р а с х у л и г а н и л а с ь Алена. Она отлично помнила. Каким дрожащим голосом Павел уточнил у нее. Хочет ли она, чтобы он был на родах? И как он возликовал, когда она категорически отказалась. И как обрадовался ее врач. Ой, милая. Как понатащат мужиков, а они там зачем? Но максимум воды подать, а потом выползут в ы п о л з у т в коридоры плохо им. Жене больно, они помочь-то не могут. Для чего спрашивается так измываться? На моей памяти было несколько гипертонических кризов, и сердцем плохо бывало. Один бедняга потерял сознание, упал, лоб разбил о край стола. Через него бригада переступает, а он как на зло. ростом под два метра, а мы же в стерильном, куда там его вытаскивать, не до него, потом уже о т в о л о к л и в уголок и лоб зашивали, вот оно нам надо, сама подумай, а если бы он и вовсе убился, и кто отвечал бы? Ой, не, и так ответственности хватает. Алена немного отвлекалась и обнаружила, что Оксана уже перешла к высказыванию прогрессивных взглядов на воспитание детей. или имя как б е з н а д е ж н о е устаревшие явления, не любовь некоторых наших сограждан к раннему выносу младенцев в общественные места. Оксана пропагандировала слинг и хождение с ребенком везде прямо с рождения. Да я даже в т р е т ь я к о в к у с младшим ходила с трех месяцев. Ходила бы и раньше. Муж прямо скандал устроил. Слинг я уже купила. Но вот зачем малышу третиковка в три месяца я не понимаю. Как зачем? Для развития? С досадой просветила не сообразительную Алёну подруга. Оксан, да в таком возрасте ребенку все равно, что там репин или винипух н на о б о я х Вини даже лучше, потому как ярче и веселее. Да и влюдные места совсем маленького без необходимости тащить. Да, так я и знала. Ты такая же з а и н д и в и в ш а я в своих убеждениях, как, как моя мать и бабка. Алена покосилась на собравшееся вокруг общество, привлеченное громким и довольно в и з г л и в ы м голосом Оксаны, раздававшимся по громкой связи. Бабушка Матильда Романовна и л ё х а заглядывали в открытую Настеж ь дверь. Все собаки сидели р я д к о м а з а д а ч е на склонив головы набок. Именно так. Ты главное не расстраивайся, решительно утешила ее Алена. Не всем же быть столь радикально прогрессивными. Быстренько закруглив такую содержательную беседу, она рассмеялась. Так и представляя ее мужа, который не позволяет ей идти на выставку авангардного искусства с двухмесячным малышом, а что она могла бы пополнить тамошнюю экспозицию? Хихикнула Матильда. Оставила бы на каком-нибудь постаменте использованный памперс. Посетители точно решили бы, что это такая в ы с о к о х у д о ж е с т в е н н а я инсталляция. л ё х а выглядел странно. Слушай, а что и правда некоторые м у ж и в роддом тянут? Бывает. Ни за что не женюсь. Убежденно замотал головой л ё х а Выбирай ту, которая не потянет. Только и всего. Обнадежила его Марина Сергеевна и покосилась на Псов, а этих чего тут всех приморозила? Слушают, что ты не видишь? Пытаются осознать странности людей. Сходу ответила м а т и л ь д а и была абсолютно права. Не понял, но я совсем-совсем не понял, вздохнул Бек. Зачем таскать ч е н к о в в какую-то лирею? Не лерею, а галерею. Поправил его Урс. Это что-то вроде парка, когда ты гуляешь и смотришь на чужие метки. Они гуляют и смотрят на стены и на фигуры всякие из камня. А зачем они смотрят на стены? Уточнила Айка. Там картинки. Вздохнул Урс. Я по телевизору видел. Красивее всего рисуют собак. Ну это правильно, одобрил Бек. Но зачем туда носить совсем маленьких щенков? То есть людских щенят? Им же нужна только мама, тепло и молоко. Или не так? Так, так. Урс хмыкнул. Просто есть люди, которые хотят, чтобы их щенки росли быстрее и были лучше всех. Вот они пытаются так их сделать. Лучшими. Они выпьют больше молока? Удивилась Тенька. Нет, они даже вряд ли толком увидят, что там на стенках. Но их родителям нравится думать, что они уже особенные. Зря они так думают, решительно высказался б э к щ е н к и устают, пищат и всем мешают. Я помню, когда нас возили куда-то далеко. И зачем-то о с м а т р и в а л и мы все так орали, и людские дети тоже орут. Кивнул Урс. Еще бы, неудобно, и шумно, и свет яркий, и запахи разные непривычные. Да вовсе это им не нужно, просто так хочется их родителям, вот и все. Бедные. От души пожалела детей Тенька. Я помню, когда в клетке сидела и ждала, когда меня купят, мне было очень-очень плохо и неудобно. Все, как ты сказал. Урс согласно кивнул. Хорошо, что наша Алена не потащит Степу в этот музей. Алена про забавный разговор вспоминала до вечера, а потом ей уже было некогда думать про глупости. Павел отвез ее в роддом. И утром родился крепенький горластый Степан, которому сходу не понравились врачи, без разрешения взявшие его от мамы, и он так яростно дал это понять, что бригада медиков, которая помогала Алёне, д р у ж н о расхохоталась. Не, дружочек, верните меня обратно уже не получится. Добро пожаловать. Ух ты какой серьезный. Да иди иди к маме, а то от возмущения Весь род дом наш у и поставишь. Павел всю ночь метался по квартире, периодически натыкаясь на мебель, недуменно о ее разглядывая, словно не узнавая. Нет, это же какое счастье, что у меня невестка Алена. Думала Матильда Романовна. Лара, если бы и решила родить, то точно заставила бы его бегать вокруг себя любимой, чтоб прочувствовал, так сказать, как ей трудно. Урс хмуро следил за хозяином время от времени переглядывая сайкой, а потом решительно остановил его метание, подтолкнул креслу и приволок смартфон. Звонок Алёны п а в е л принял сразу же и облегченно выдохнул, чуть не стёк сиденье, услышав, что всё хорошо. Стёпа родился в 6 часов 15 минут и был очень недоволен. Судя по всему, вставать рано он не любит. Тихо рассмеялась Алена, покосившись на сосредоточенную и довольно таки красную мордашку сына. Поздравь наших, когда они проснутся. м и л а я ты шутишь. Мы все не спим, включая л ё х у п р о с и п е л Павел, плохо соображающий от облегчения, что именно ему говорить и делать. Мне можно приехать? Нет. Зачем? Тебя не пустят. А вокруг бегать и круги наматывать какой смысл? Громовой вопль Павла с т е п а н е мог бы п е р е б у д и т ь всех, но побеспокоил только хомяка Максима. И чего о р ё т Подумаешь, один д е т ё н ы ш У нас х о м я ч и х и по пятнадцать штук запросто рожают. Проворчал зверь, укладываюсь поудобнее и п р и ж и м а я к себе особенно вкусный орех. Слава Богу! Выдохнули в один голос Матильда Романовна и Марина. Алёха прислонился лбом к дверному косяку и решил, что детей он тоже заводить не будет. Обалдеть, как все волнительно! Только родился, а из-за него тут уже можно сказать все по стенкам ходили. Ворчал Лёха. Через четыре дня он оставленный на хозяйстве открыл дверь. И узрел сияющего собственным светом дядьку, который н е с увесистый кулек с сыном. Ну, вроде ничего так. Они все такие мелкие. Или это нам не додали? Уточнил он, глядя на стебку, и беззвучно в з в ы л "Ай, айка, ну зачем сразу щипаться-то? Я ж пошутил. Не шути над моим хозяином. В следующий раз укушу." Рыкнула Айка, в л ю б л ё н н о глядя на к у л ё к